Глава пятая. Раса светлокожих. Вниз вел странный широкий туннель с гладким полом. Картерис был теперь убежден, то, что вначале он принял за пещеру, было стволом шахты. До него доносились отрывистые басистые порыкивания Бенса, идущего впереди, а через некоторое время сзади послышались такие же жуткие звуки. Другой Бенс вошел в коридор по его следу. Его положение было незавидным. Картерис не мог рассмотреть даже руку перед самым лицом, в то время как Бенса, он знал это, видели хорошо при абсолютном отсутствии света. Не было слышно никаких других звуков, кроме гнетущих, холодящих кровь стонов животных впереди и сзади. Туннель шел прямо, не сворачивая от того места, где он вошел под скалой, дальше всех расположенные от гор в сторону могучего барьера, так долго его задерживавшего. Сейчас он шел прямо, почти горизонтально и несколько под уклон, но вскоре Картерис отметил постепенный подъем. Через некоторое время Картерису придется сразиться с одним из них или даже с обоими. Он еще крепче сжал свое оружие. Теперь он уже мог слышать дыхание преследовавшего его зверя. Недолго еще он может оттягивать схватку. Картерис давно уже понял, что туннель ведет под скалами на противоположную сторону барьера и надеялся, что выйдет к лунному свету до того, как ему придется схватиться с одним из этих монстров. Когда принц входил в туннель, солнце садилось, а путь был достаточно долг, так что снаружи уже наступила ночь. Он посмотрел назад. В темноте в десяти шагах ослепительно сверкали два горящих глаза, Увидев его, зверь испустил устрашающий рев и бросился в атаку. Чтобы противостоять атаке взбешенной свирепой громадины, остаться непоколебимым и не дрогнуть перед отвратительными клыками, которые он знал были кровожадно обнажены и хорошо отточены, хотя он и не видел их, для этого нужны были стальные нервы картериса из гелиума. Перед ним были глаза зверя, на которые он и направил острие своего меча, уверенно, как делал тогда-то его отец, нацелившись на один из сверкающих кругов. Сам он при этом слегка отклонился в сторону. С отвратительным криком боли и гнева Бенс пронесся, скрежеща когтями мимо него. Затем он развернулся для новой атаки, но на сей раз Картерис увидел только одну сверкающую точку с дикой ненавистью, направленную на него. Опять острие встретило свою сверкающую цель, опять приводящий в ужас рев раненого животного наполнил туннель и эхом отозвался в отдаленных каменных закоулках и, потрясая своей мучительной пронзительностью, замер в отдалении. Но теперь, когда зверь повернулся для новой атаки, у человека не было ориентира, куда направить следующий удар. Он слышал скрежет когтей по каменному полу. Он знал, что животное готовится совершить новое нападение, но он не мог видеть своего противника. Однако и тот теперь тоже не видел его. Прыгнув в самый центр туннеля, он держал свой меч наготове, как раз на уровне груди зверя. Это все, что он мог сделать, надеясь, что случай пошлет острие меча в жестокое сердце хищника». Все окончилось так быстро, что Картерис едва мог поверить себе, когда могучее тело с бешеной скоростью пронеслось мимо него. Или он не стал в конце туннеля, или же слепой Бенс ошибся в своих расчетах. Так или иначе, огромное животное пролетело в футе от него, как будто преследовало ускользавшую от него жертву. Картерис последовал в том же направлении — Скоро его сердце радостно забилось при виде лунного света, освещавшего выход из длинного темного коридора пещеры. Перед ним лежала глубокая долина со всех сторон, окруженная гигантскими скалами. Поверхность ее была усеяна бесчисленными деревьями странного с точки зрения марсианина вида. Почва была одета в великолепную алую растительность, усыпанную множеством чудесных цветов разнообразной окраски. Под ярким сиянием двух лун картина представлялась сказочно прекрасной, слегка окрашенной таинственностью странного очарования. Только мгновение любовался Картери с неестественной красотой, раскинувшейся перед ним, неестественной с точки зрения марсианина, привыкшего к бедности своей природы. Почти сразу же взгляд его привлек большой бенз, стоявший над тушей недавно убитого Тота. -то. Огромное животное с рыжевато-коричневой гривой, поднявшейся дыбом на отвратительной голове, следило за другим бенсом, метавшимся с пронзительными криками боли и приводящим в ужас ревом ненависти и гнева. Картерис догадался, что второго зверя он ослепил во время схватки в туннеле, но мертвый тот интересовал его сейчас больше, чем эти дикие плотоядные хищники. На спине огромной марсианской лошади еще была сбруя, и картерис теперь не сомневался, что это было то самое животное, на котором Зеленый воин увез Тувию из-за Антора. А где же всадники его пленница? Принц Гелиума вздрогнул при мысли о возможной их судьбе. Человеческое мясо — это еда, которую больше всего любит свирепый барсумский лев, чье большое тело и гигантские мускулы требуют огромного количества пищи для поддержания сил. Два человеческих тела только возбудили бы аппетит Бенса. А Картерису казалось, что зверь убил и съел зеленого человека и красную девушку и стал пожирать тело убитого им то-то только после того, как проглотил более приятную часть своего обеда. Когда ослепший Бенс в бесцельных и свирепых нападениях проскочил мимо своего противника, легкий ветерок донес до него запах свежепролитой крови, и его движения уже не были бесцельными. С вытянутым хвостом и пеной у рта он бросился вперед, так как почувствовал запах туши, а могучий убийца, опиравшийся передними лапами на лоснящийся серый бок то, то был готов в свирепом бою защищать свою добычу. Когда нападавший Бенц был в двадцати шагах от мертвого, Тота-убийца -то дал выход своему отвратительному реву и мощным прыжком бросился на противника. от этой схватки даже воинственный житель Барсума пришел в трепет. Звери рвали друг друга на куски, сопровождая схватку ужасным и оглушительным ревом. Неумолимая жестокость истекающих кровью животных зачаровала Картериса, а когда схватка кончилась, и оба чудовища с головами и плечами, разорванными в клочья, лежали, все еще вцепившись друг в друга мертвыми челюстями, Картерис оторвался от этой жуткой картины только усилием боли. Он поспешил к мертвому Тоту в поисках следов девушки, которая, как он боялся, разделила его судьбу, но ничего не нашел в подтверждении своих опасений. С чувством некоторого облегчения юноша начал исследовать окружающую местность, но едва сделал дюжину шагов, как его взгляд привлекла драгоценная безделушка, лежавшая на земле. Когда он поднял ее, то с первого взгляда понял, что это женское украшение для волос со знаками отличия королевского дома Птарса. И еще, что это дурное предзнаменование, все еще не просохшая кровь бурым пятном лежала на фамильной драгоценности. Картины, представившиеся его воображению из этой последней находки, не давали ему дышать, сжимая сердце тревогой. Невозможно было представить, что это лучезарное существо мог постигнуть такой отвратительный конец. Было невероятно, что прекрасное, как мечта Туви, перестала существовать. Такое не укладывалось в голове. В глазах принца она была бессмертна. На свою уже украшенную драгоценностями одежду, кремню пересекавшему грудь, где билось его преданное сердце, Картерис принц Гелиума прикрепил блестящую безделушку, которую носила Тубия из Птарса и которая стала для него священной. Затем он продолжил путь к центру долины. Гигантские деревья закрывали от него большую часть горизонта. Время от времени он видел поднимавшиеся холмы, окружавшие долину со всех сторон, и хотя они ярко вырисовывались под светом двух лун, он знал, что они далеко, так как долина довольно велика по своим размерам. Еще полночи он продолжал свои поиски, пока, наконец, его не заставили остановиться отдаленные пронзительные крики тотов, направляясь на звуки, издаваемые привычно рассерженными животными, молодой человек пробирался вперед среди деревьев, пока не достиг безлесной равнины, в центре которой возвышались блестящие купола и яркие башни большого города». Вокруг города, обнесенного стеной, Картерис увидел огромный лагерь зеленых воинов, населявших морское дно, а когда присмотрелся внимательно, то понял, что это не заброшенная столица далекого прошлого. Но что это за город? Знания подсказывали ему, что в этой малоисследованной части Барсума главенствовало жестокое племя зеленых людей Тарказа, и ни одному красному человеку не удавалось проникнуть в сердце их владений и вернуться в мир цивилизации. Жители Тарказа усовершенствовали свои длинные ружья, которые в купе с их сверхъестественной меткостью позволяли отражать все усилия расположенных поблизости красных племен, пытавшихся исследовать их страну при помощи воздушных кораблей. Картерис был уверен, что находится в пределах Тарказа, но он никогда не предполагал, что здесь существует такой красивый и укрепленный город. Не упоминалось об этом и в хрониках прошлых лет, так как считалось, что жители Тарказа обитают, как и другие зеленые люди Марса, в пустынных городах, рассыпанных по умирающей части планеты. Ни одна зеленая орда не построила ни одного сооружения, кроме низких инкубаторов, где вырастает их молодое поколение под воздействием солнечного тепла. Лагерь зеленых воинов лежал в 500 ярдах от стен окруженного города. Между ними городом находилось подобие бруствера или другие защитные сооружения от ружейного и пушечного огня. При свете поднимавшегося солнца Картерис отчетливо видел множество фигур, двигавшихся верху высокой стены и по крышам. Фигуры горожан были похожи на красных людей, но они были на слишком большом расстоянии от него, чтобы можно было точно сказать, что это именно они. Почти немедленно после восхода солнца зеленые люди открыли огонь по маленьким фигурам на стене. К удивлению Картериса огонь был безответным, но скоро последние из жителей города нашел укрытие от необыкновенной меткости зеленых воинов, и ни одного признака жизни не осталось на стенах и крышах города. артерис, находясь под прикрытием деревьев, окружавших долину, начал продвигаться в тылу осаждавших, надеясь как на чудо, что где-нибудь увидит Тувью из Птарса, так как он до сих пор не мог поверить в ее смерть. То, что его до сих пор не обнаружили, было исключительным везением, так как воины на тотах постоянно ездили из лагеря в лес и обратно. Долгий день уже близился к закату, а он все еще продолжал бесполезные, казалось, поиски, пока перед самым заходом солнца не подошел к огромным воротам в западной стене города. Здесь, очевидно, были сконцентрированы основные силы атакующей Орды. Тут была воздвигнута большая платформа, на которой Картерис увидел сидевшего на корточках огромного зеленого воина, окруженного ему подобными. Это был пользовавшийся дурной славой Гортангур джедак Тарказа, жестокий старый воин-людоед юго-западного полушария, так как только для джедака строятся платформы во временных лагерях или на марше с зелеными ордами, населяющими Барсум. Пока Картерис наблюдал за происходящим, он увидел зеленого воина, пробиравшегося к трибуне. Рядом с собой он тащил пленника, и когда окружавшие воины расступились, давая дорогу этим людям, Картерис бросил внимательный взгляд на пленника. Его сердце запрыгало от радости. «Тувия из Птарса жива!» С трудом юноша сдержал желание броситься вперед на помощь принцессе, но трезвая оценка обстоятельств остановила его, так как, видя такое количество превосходящих сил, знал, что будет немедленно убит и лишиться всякой возможности спасти ее. Он видел, как ее подтащили к подножию платформы, и как Гортон Гур обратился к ней. Юноша не мог слышать ни слов этого человека, ни ответа, но она, должно быть, рассердила зеленое чудовище, так как Картерис увидел, как он прыгнул к девушке и жестоко ударил ее в лицо, одетый в железную рукавицу рукой. Тогда сын Джона Картера, джедака джедаков, военачальника Барсума, пришел в беженство. Кроваво-красный туман, через который его отец смотрел на врагов, поплыл перед его глазами. Полуземные мускулы принца, подчиняясь его воле, послали его прыжками к зеленому джедаку, ударившему женщину, которую он любил. Картерис уже пробежал половину пути от леса к зеленым воинам, когда новое событие привлекло их внимание и сделало незаметным приближение Картериса. На высокой башне осажденного города появился человек. Из его обращенного вверх рта вырывались страшные, жуткие вопли, разносившиеся на огромные расстояния, пронзительно звучащие и наводящие ужас. Они неслись через городские стены, через головы осаждавших, через лес к самым границам долины. Один раз, дважды, трижды раздался ужасный крик, а затем далеко-далеко из-за большого леса донесся ясный и резкий ответный — Отовсюду стали доноситься подобные дикие крики, пока, казалось, земля не задрожала от их раскатов. Зеленые воины нервно оглядывались по сторонам. Они не знали страха, как земные люди, но перед лицом необычного обычную уверенность покидала их. А потом внезапно распахнулись большие ворота в городской стене напротив платформы Гора, и перед Картерисом предстала картина, какую ему никогда не доводилось видеть. И хотя он бросил лишь один мимолетный взгляд на стрелков, вышедших из ворот и закрывавшихся щитами, он заметил их темно-рыжие волосы и понял, что существа у их ног были свирепыми львами Барсума. Затем он уже был посреди изумленных обитателей Тарказа. С обнаженным длинным мечом он оказался в гуще врагов около Туви из Сптарса, чьи удивленные глаза заметили его первыми. Казалось, она видит самого Джона Картера, так похоже вел бой его сын. Сходство было и в знаменитой воинственной улыбке. А правая рука — ее искусство и скорость удара. Вокруг царили шуми смятения. Зеленые воины вскакивали на спины своих норовистых и визжащих тотов. Колоты издавали свирепые гортанные звуки, стремясь вцепиться в горло приближающихся врагов. Арваны рваны, другие, находившиеся на другой стороне платформы, первыми заметили Картериса. С ними-то и пришлось сражаться юноша за красную девушку, пока другие спешили встретить войско, выступавшие из осажденного города. Картерис стремился защитить Тувию и добраться до отвратительного Гортангура, чтобы отомстить за удар нанесенной девушке. Ему удалось достичь платформы по телам двух воинов, которые присоединились к Тарвану и его свите, чтобы отразить наступление смелого красного человека как раз в тот момент, когда Гортон Гур намеревался прыгнуть на спину своего Тота. Внимание зеленых воинов было приковано главным образом к стрелкам, продвигавшимся к ним со стороны города, и к свирепым бенсам, шагавшим рядом с ними, жестоким животным войны, куда более жестоким и страшным, чем их собственные колоты. Картерис забрался на платформу, держа Тувию рядом с собой. Он повернулся к отступающему джедаку с яростным вызовом и ударил его мечом. Когда острие меча Картериса укололо его зеленую кожу, Гортангур повернулся к своему противнику с рычанием, но в это время два его вождя напомнили ему, что надо спешить, так как войско белокожих жителей города намерены вести более серьезные действия, чем ожидала орда Тарказа. Вместо того, чтобы остаться и сразиться с красным человеком, Гортенгур обещал ему это после того, как победит наглых жителей, окруженного стеной города, и, вскочив на своего тота, -то, поскакал галопом навстречу наступавшим стрелкам. Остальные воины быстро последовали за своим джедаком, оставив Тувию и Картериса одних на платформе. Между ними и городом бушевало жестокое сражение. Белокожие воины, вооруженные только длинными луками и еще чем-то похожим на военный топор с короткой ручкой, вблизи были почти беспомощны перед свирепыми зелеными воинами, восседавшими на своих тотах. Но на расстоянии их острые стрелы наносили такой же урон, как и заряженные радием пули зеленых людей». И если белокожие войны были остановлены грозными зелеными войнами, то об их свирепых спутниках, диких Бенсах нельзя было этого сказать. Противники сходились, и сотни этих ужасных существ бросались в гущу войск Тарказа, стаскивали воинов-стотов на землю и сеяли ужас там, где появлялись. Численность городских жителей тоже давала им преимущество. Казалось, что на место одного павшего воина становилось десять других. Таким постоянным, непрерывным потоком выходили они из больших ворот города. Сверепость бенцев и бесчисленное количество стрелков привели к тому, что войска Тарказа отступили, и через некоторое время платформа, на которой стояли картери Ситувия, оказалась в центре сражавшихся. Казалось чудом, что их не задела ни пуля, ни стрела. Когда, наконец, волна сражения окончательно откатилась от них, они оказались одни между умирающими и мертвыми и среди рычащих бенсов, бродивших среди трупов в поисках вкусного мяса. Для Картериса самым неожиданным и удивительным в битве было ужасающее количество потерь, нанесенных стрелками и их относительно простым оружием. Нигде не было видно ни одного раненого зеленого воина, лишь трупы мертвецов толстым слоем покрывали поле битвы. Смерть, казалось, несло малейшее прикосновение стрелы лучников, и было очевидно, что ни одна стрела не пролетела мимо целей. Объяснение могло быть одно. Металлические снаряды были с отравленными остриями. Через некоторое время звуки битвы затихли в дальнем лесу. Наступила тишина, нарушаемая лишь рычанием поглощавших свою добычу бенцев. Картерис повернулся к Туве из Птарса. До сих пор ни один из них не произнес ни слова. «Где мы находимся, Туве?» — спросил он. Девушка вопросительно посмотрела на него. Казалось, его присутствие является достаточным доказательством его вины в похищении девушки — Как иначе он мог узнать место назначения корабля, на котором она прилетела? «Кому это знать, как не принцу Гелиума?» — спросила она вместо ответа. «Разве он прибыл сюда не по собственному желанию?» А «От Антора я пошел добровольно по следам зеленого человека, укравшего тебя Тувия. Но с того времени, как я покинул Гелиум и до тех пор, пока я не проснулся над Аантором, Я думал, что, направляясь в Птарс, намекали, что я знаю о твоем похищении, — объяснил он просто. И я поспешил к джедаку, твоему отцу, чтобы убедить его в несправедливости обвинения и помочь ему в твоем возвращении. До того, как я покинул Гелиум, кто-то испортил мой компас, поэтому-то я и оказался в Анторе вместо Птарса. Вот и все. Ты ведь веришь мне? — Но воины, похитившие меня из сада! — воскликнула она. Когда они прилетели в Антор, на них был металл принца Гелиума. Когда же они похищали меня, на них была форма воинов Дузара. Этому, казалось, было одно объяснение. Тот, кто решился на такое грубое нарушение закона, пожелал переложить ответственность на другого, если его обнаружат при похищении, но, удачно выбравшись из Птарса, он почувствовал себя в безопасности в форме своего государства. Ты веришь, что я сделал такое, туве? — спросил Картерис. — О, Картерис, — печально ответила она, — мне бы не хотелось в это верить, но когда все указывает на тебя... — Нет, даже тогда я не поверю. — Я не делал этого Туве, — сказал он, — но разреши мне до конца быть откровенным с тобой. Я люблю твоего отца, уважаю Тита, с которым ты обручена, и знаю последствия, которые вызвал бы такой поступок. Война между тремя величайшими нациями Барсума. И все же, несмотря на это, я ни на минуту не колебался бы Туве из Птарса. Намекни ты мне хоть раз, что это тебя не рассердит. Но ты ничего подобного не делала, и вот я здесь, на службе у тебя и у человека, которому ты обещана, спасаю тебя для него, если это будет в человеческих силах, — горько заключил он. Ловия из Птарсов всматривалась некоторое время в его лицо, как будто впервые увидела его. Ее грудь поднималась и опускалась от сдерживаемых эмоций. Она сделала шаг к нему. Ее губы были полуоткрыты. Казалось, сейчас она заговорит быстро и взволнованно, но она подавила свои чувства. — Дальнейшие действия принца Гелиума, — произнесла она холодно, — должны доказать его непричастность к происшедшим событиям. Картериса задел тон девушки, в ее словах было сомнение в его честности. Он еще надеялся, что она как-то намекнет, что его любовь ей приятна. Конечно, она должна была выразить хоть какую-то хоть самую маленькую благодарность за все его поступки, но благодарностью ему был лишь холодный скептицизм. Принц Гелиума пожал плечами. Девушка заметила это и легкую улыбку, тронувшую его губы, и настала ее очередь обижаться. Конечно же, она не хотела его обидеть. Он должен был знать, что после сказанного им она не может подбодрить его. Но ему не надо было настолько явно проявлять свое безразличие. Люди Гелиума славятся своей галантностью, но не грубостью. Возможно, сказалась земная кровь, текущая в его жилах. Откуда она могла знать, что это пожатие плечами было попыткой Картериса физическим усилием согнать печали и уныние из своего сердца, а его улыбка воинственной улыбка его отца и внешним проявлением решимости утопить свою большую любовь в усилиях спасти Тувью из Птарса для другого, потому что он верил в ее любовь к другому? Он вернулся к тому, с чего начал. «Где мы находимся?» спросила. Я не знаю. Не знаю этого и я, ответила девушка. Те, кто похитил меня из Птарса, говорили между собой об Аанторе. Вот я и подумала, что древний город, в котором они меня оставили, возможно, и есть те знаменитые развалины. Но где мы находимся сейчас, я не имею ни малейшего представления. Когда вернутся стрелки, мы, без сомнения, узнаем все, что нас интересует, сказал Картерис. Будем надеяться, что они отнесутся к нам дружелюбно. Какой расы они могут быть? Только в самых древних наших легендах и фресковой живописи пустынных городов мертвого дна изображалась раса рыжеволосых белокожих людей. Может быть, мы натолкнулись на продолжающий существовать город прошлого, который во всем Барсуме считается похороненным в веках? Тувия смотрела на лес, в котором исчезли зеленые воины и преследовавшие их стрелки. С далекого расстояния доносились устрашающие крики бойцов и случайные выстрелы. «Странно, что они не возвращаются», — заметила девушка. «Может быть, мы увидим раненых, которые еле двигаются или как их несут в город?» — ответил Картерис и нахмурил брови. «А что же с ранеными вокруг города? Их уже перенесли?» Оба повернулись к полю, простиравшемуся между ними и городом, где битва была самой жестокой. Там были бенсы, все еще рычащие на своем страшном перу. Картерис удивленно посмотрел на Тувью, затем указал на поле. — Где они? — прошептал он. — Что стало с их ранеными и мертвыми?